С этого дня она неустанно стала думать о Севе. Но еще раньше успела подумать о докторе Клионском. Как же так? Лучший друг сам попал в этот оборот. Он был вовремя спасен и избежал участи, оправдан до процесса. Почему же он не протянул руку семье Штарингаса? Страх? Да, наверное. Ну ж, он-то точно знал и не мог сомневаться, в отличие от меня. И как... «Совесть с ней как? А дружба, воспитая в песнях? Или нет ни того, ни другого на этом свете? Нет, просто невозможно. Тогда зачем? Тогда получается, что вообще все незачем». Как ни мерило, концы с концами не сходились. Что-то было постороннее во всем этом, чужое какое-то, нехорошее, нечеловеческое. Но вместе с тем, продолжая размышлять о Севе, решил что ни в какую армию мальчик идти не обязан потому что должен поступать на дневное отделение мед от института это избавит его от потери трех важных лет жизни в конце концов хорошие врачи на сегодняшнем этапе развития общества стране нужны больше чем солдаты с войнами, слава богу покончено усилиями советского народа хотя бог и ни при чем. слава Иосифу сренчу незабвенному по им будет пухом но не земля а мавзолей ленина Сталина. С этими мыслями о Севе обычно возвращалась домой. Накатывать начинал, когда выходила за двери школы, ближе к вечеру. Днем хорошо задуматься не позволяла школьная суета, одолевали заботы. Заканчивался учебный год, и уж пора было думать обо всем, начиная с выпускного вечера, учебников на следующий год и заканчивая выбиванием строительных материалов и мастеров для летнего ремонта зданий. Дома, правда, в эти недели, что прожила с парашей, удавалось до некоторой степени снимать напряжение. Причиной нередко улучшающегося настроения, как ни странно, оказалась смиренная тетя из древней жижи. Росковья встречала хозяйку в дверях с обычным поклоном и сразу немного суетливо спешила подавать на стол. Картошку отваривала не по городскому, в мундире, жру снимала пальцами аккуратно, чтобы не порвала мякоть. Хлебные корочки не выбрасывала, собирала в отдельный кулек, но сухари. За несколько дней освоила близлежащие уличные маршруты и уже знала все нужные для хозяйства магазины. Брала что подешевле, с этой не лились обойти ни одну торговую точку, чтобы найти товар повыгоднее, чтобы не заряжала. Мире борис не нравилось. Такой житейский подход к бытовым делам был ей не свойственен. Как правило, она не позволяла себе тратить время на ерунду, Сушки с маком или без, как и вафли простые, или с ванилью, служили для нее приблизительно одинаковым дополнением к кипятку, завариваемому все тем, что дает окрас. Запах чая она стала различать лишь теперь, с парашенной помощью. Та ухитрилась ненавязчивым образом плавно перевести хозяйский вкус грузинского второго сорта на индийский первый. Такому пониманию древнего напитка с первого дня знакомства в 1939 году бабка обучил Гвидон, еще будучи десятиклассником. Это была школа Таисии Леонтьевны, не допускавшей никаких подмен в том, что должно быть исключительно настоящим. Вкусовые различия были сразу оценены по по достоинству, и все последующие годы за вычетом войны друзья, как могли, снабжали ее чаем на основе правильного листа. Как-то Юлик поймал себя на мысли, что, когда они в очередной раз прибыли в жижу и вечером после горшков, отмыв руки от глины, заваривали с парашей индийский чай, что никогда за все годы жизни под материнской крышей ему не пришло в голову не просить у мира Бориса нормального чая, не самому об этом позаботиться. Это Жбыл когда он давно просек с помощью того же Гвидона, что чьи все ох, какие разные бывают по вкусу. Мир Борисов О Прасковье Гаврил настепенно рассказывал ей про то, как прошел ее очередной московский день. Что видела, что слыхала, что узнала нового, какие ей люди вокруг и почему все бегут и не здоровают друг с дружкой. Мир Борисовна слушала и оттаивала потихоньку. Кожей ощущала, как медленно отпускают изнутри, как образуются живительные трещины на сколопе ее забот. Из которые медленно утекают, накопившиеся за годы работы раздражение усталость. А параша говорила и говорила, как пела, а потом мыла посуду и продолжала так же однотонно и негромко вещать уж про другое, про свое, но другой тоже приятный мотив, а потом про ее, про их, общие, про Юльку, про Ирода, про сад откуда они с девками давит сок про знаменитую жиженскую глину, про дойку на 16 литров, добрый день, про то, накормили там без нее, фрола, или хорошо они накормили, и не понесли, и кто будет пасти, когда старого фрола заберет к себе Господь. Одно лишь утаивало от хозяйки, и это стало ее маленьким секретом. Ежедневно, ближе к обеду, когда заканчивалась готовка к вечернему столу, Шла в ванную комнату, поджигала фитилек синего огня, открывала кран, наливала полную ванну горячей воды. Потом раздевалась, осторожно залезала внутрь и вытягивала жилистые ноги вдоль белого, имблированного крыта. Лежала так не менее часа, то и поболее. Отродясь, не думала и не верила, что рай на земле есть. И в самом деле, кругом все белое, гладкое, но очень приятное, скользкое, как шелк а круглые, как кровью брюх, только наоборот. Я после брала обмылок розового цвета, названием ягодные, и намывала себе этим обмылком, стараясь водить побережнее, чтобы не так заметен расход был, и хозяйке остался на потом. Господь Бог в разговорах порашенных возникал не часто, но возникал. Один раз Мира Борисовна не выдержала и сдала вопрос ребром партийному засыпку. — Параш, вот ты говоришь... — Бог. Все Бога это упоминаешь постоянно. — А что он лично для тебя хорошего сделал, этот Бог? — Вот я услышал вчера невольно, как молился ночью, извини. Но — Да было такое, скажи. Параша угрюмо кивнул. И что? Услышал он тебя? Получил это подтверждение? — Все, что есть у человека, все от Бога, — насупил Спросковья. — И он. «И корова, и сена, солома. От кого же еще?» «Как от кого?» Искренне всплеснула руками мир Борисовна. «От народа!» «Корову тебе разве Бог твой дал? Дом, пищу все это дал тебе советский народ? А народ — это Сталин, Иосиф Виссарионович, а не какой-то там придуманный пещерными жителями идол?» Проскоева подняла глаза на хозяйку. «Корову я на трудни зарабатывала». Дом Янт отец мой еще строил, еще до революции. Не был тогда никакого стального помини. А когда пришел, то мужа его Петра он изгубил. Пришли комиссары у колхоз загонять, а он ни в какую. Тогда, говорят, конфиксуем добро нажитая. Иван Бар, а там и так ничего нет Один селос на прокорм корове. Тогда силос, говорит, забирать будем, коль не идешь». А Кусё. А он с вилами на них. А комиссар вынул левольвер и стрельнул по Петру Мамо и убил. Мир Борисовна сочувственно покачал головой. Истории, конечно, неприятны. Так при чем тут Сталин, Просковь? Параша вздохнула. — того комиссара Сталин к нам послал. Не посылал бы, был бы мой Петр сейчас живой, как я.